Глава тридцать пятая Ребус припарковал СААП у самого бордюра и, не выходя из машины, позвонил Шивон Кларк. — Не сейчас, Джон, — сказала Кларк вместо приветствия. — А что стряслось? — Прошлым вечером Нес подкараулил Брэнда. Чуть нос ему не сломал. — За что? Брэнд слал ему фотографии, как наши техники доламывают порт Аунхаус. Ну и правильно сделал. Я не уверен, что судья с тобой согласится. Нас сейчас как раз в зале суда. А Брент Дома приходит в себя. Возможно, тебе понадобится опросить обоих. Я только что беседовал с медвежатником, которому случилось поработать со Стюартом Блумом. С кем ты беседовал? Со взломщиком сейфов. Мы их когда-то звали медвежатниками. Во времена дикенса что ли? Ну, если ты так к этому относишься. А Ребус услышал, как Кларк вздыхает. Извини, — сказала она, — день выдался длинный. Так что этот взломщик? Несс спросил у Каферти, не знает ли тот нужного человека, и Каферти свел его с Ларри Хьюстоном. Это и есть тот самый мужик. Хьюстон помог Блуму вскрыть сейф в офисе Брэнда. По словам Хьюстона, они перегрузили содержимое сейфа в магазинный пакет, и больше Хьюстон его не видел. В машине ведь ничего похожего не было? Нет. Значит, можем прибавить этот пакет к отсутствующему лэптопу и мобильнику. А еще, вон? — Все это происходило за две ночи до исчезновения Блума. — И Брент о взломе не заявлял, — констатировал Кларк. — Иначе заявление было бы в материалах дела. — Я совершенно точно помню, что его там не было. — Значит, в тот вечер, когда Блум встречался с Джеки Нессом, они должны были обсуждать это вторжение, может, и изучать содержимое сейфа. — Я бы предположил, что да. — Понятно, почему Несс предпочел умолчать об этом эпизоде. Кларк помолчал. Джон, а как ты, позволь спросить, отыскал мистера Хьюстона? — У меня свои источники. — Ты хочешь добраться до Каферти, да? — Хочешь связать его с Блумом? Ребус свободной рукой схватился за руль. Он и так связан с Блумом. Во-первых, он знал Джеки Несса. Во-вторых, знал, что сейф вскроют. Тебе не кажется, что его интересовало содержимое сейфа? Может, оно доказывало дружеские отношения Бренда с ирландскими боевиками? Конором Мелони Знание — сила, Шивон. Каферти прокладывал себе путь не только кулаками. Ребус не сводил глаз с дома, из которого совсем недавно вышел. Бри Хьюстон отдернула тюль в гостиной и наблюдала за самим Ребусом. — Значит, мы должны вызвать еще и Хьюстона? — без особого энтузиазма спросил Кларк. — Самолеты летают кругами и ждут очереди на посадку, да? — Одной допросной точно не хватит. — Ладно, давай адрес Хьюстона. Ребус быстро продиктовал адрес. Он, конечно, дал взломщику слово молчать, но это же просто небольшая ложь, на благо общего дела. — А сегодня кто на линии огня? Он повернул ключ в замке зажигания. — Утром твой давний коллега, Дак Ньюсом после обеда, Стил и Эдвардс. Плюс еще нам надо Несу задать пару вопросов насчет нападений на Бренда. Да и самому Бренду, если уж на то пошло. Леди Брент упомянула, что Нес сказал что-то вроде человеческому терпению есть предел. Странно, что ты еще этого не понял. М -м, интересная формулировка. А еще у нас есть Ральф Хенрити, бывший владелец бродяг. — Просто на закуску. — Похоже на тайфун. Главное — помнить про око тайфуна. Оно где-то в центре. Сумеешь туда добраться, считай, дело раскрыто. — Это что, прогноз погоды? Ребус по голосу услышал, что Шивон устал, улыбается. — Когда допросите Хьюстона, сможете вызвать каферти? — Может быть. — А мне там негде будет пристроиться? — Негде. — Меня ведь тоже надо допросить, сама знаешь. Ну, в смысле, чисто формально. Я успел перемолвиться словечком с твоей командой только в самом начале. Ты тогда еще даже не знала, кто такой Стюарт Блум. — То есть тебя вызывают давать показания, и ты совершенно случайно... Сталкиваешься в участке скаферти? Ну, не могу ничего обещать, Джон. Звони, если что, Шиф, и поверь мне ты найдешь путь Коку Тайфуна. Ребус нажал отбой и стал обдумывать варианты. До Риссел он доберется почти к ланчу. Из школьных дверей как раз толпой повалят подростки. в том числе друзья Элиса и Кристен. Местная забегаловка, булочная, магазин на углу. Там они любят пастись. Может, еще в парке. Ребу тронул машину с места, думая, отдарили Кристи. Допрос к аферте. Не бог весь какое, но все же начало. Исполнить ли Кристи свои обязательства? Проследить ли, чтобы с Элисом Мейклом не случилось еще больше беды? И почему его, Ребуса, это так заботит? Гэмбл и Йейтс отправились допрашивать Дага Ньюсома, вооружившись информацией, которую Малькольм Фокс добыл из материалов первого расследования. Фокс не слишком обрадовался, хотя коллеги обещали, что дадут ему послушать запись. Тес Лейтон предложил ему половинку Твикса, но Фокс помотал головой. Джеки Несса меж тем оштрафовали на 250 фунтов и запретили ему приближаться к Бренду, его семье, дому и месту работы ближе, чем на сто ярдов. Когда Несс покидал зал суда, СМИ бурлили, однако Сазерленд и Рид изъяли его из этого водоворота и выдворили назад в полицейский участок на Сент-Леонардс. чтобы под присмотром адвоката спросить о словах, которые услышала от него леди Бренд. Вернувшись в кабинет, Рид ввел коллег в курс дела. Несс категорически не помнил, что сказал. На него давили, но он только пожимал плечами. Он, дескать, пережил минутное безумие, перед глазами все заблокло красным туманом. Судья, вынося приговор, принял объяснение Несса во внимание». Кларк заметила, что, возможно, придется допросить Несса еще раз, и рассказала про Ларри Хьюстона. «Несса и, если уж на то пошло, Сара Эдрина, добавила она. «Значит, Блум передал содержимое сейфа Джеки Нессу?» «Или придержал у себя», — заметила Тесс Лейтон. «Если только это содержимое не прибрал к рукам Каферти», — прибавила Кларк. «Отличный мотив для убийства», — согласился с ней Рит, стряхивая с брючины оставшуюся после пончика сахарную пудру. В кабинет вошли Гэмбл и Йейтс, и все головы повернулись к ним. С призывом «Вперед!» Гэмбл протянул Фоксу запись допроса Ньюсома. «Вы сильно удивитесь», — объявил Йейтс, «но мистер Ньюсом считает, что действовал строго по инструкциям. Записи не подделывал, Допросов подозреваемых не пропускал, на рабочем месте не спал, зато отпустил несколько резких замечаний в адрес Мэри Скилтон и Джона Ребуса. Ты спросил его, простила и Эдвардса. Он сказал, что почти не знал их. Они же были патрульными, ниже его служебного достоинства. Это собственные слова Ньюсома, не мои. Как бы то ни было, он мыслит в точности, как во времена первого следствия мыслил его шеф. Что любовные треугольники в среде геев неизбежно заканчиваются трагедией. Ньюсом принимал участие в одном из рейдов на бродяг, и увиденное ему не понравилось. Старина Ньюсом как есть гомофоб. В кармане Кларк зажужжал телефон. Взглянув на экран, она вышла в коридор. Слушаю вас, мистер Спик. Дело может быть пустяковое, но я... полночи думал над нашим разговором и кое-что вспомнил. За несколько недель до «Зомби против храбрых сердец» мы снимали для Джеки Несса один триллер. Предполагалось, что эротический. Для зрителей, может, и так, но не для съемочной группы. Про даму из полиции, которая спит то с подозреваемыми, то со свидетелями. Так она заставляет их стать разговорчивее. Но один из них — дьявол. Какая-то чушь в этом роде. И под конец она сама становится наполовину чертом, наполовину ангелом. Захватывающий сюжет. А вы это к чему? Для одной сцены Джеки понадобились наручники. Он спросил, не может ли кто-нибудь их достать. А Ральф Хенрити говорил, что хочет вмонтировать в одну из стен своего заведения какие-нибудь... «Кандалы. Просто для смеха, понимаете? Наручники, цепи. Я не любитель таких штуковин, но Ральф хотел прикинуть размер. И на время дал вам наручники. Я больше чем уверен, что это не те наручники, которые нашли на Стюарте. Когда я принес их Джеки Несс, он заявил, что они выглядят дешевкой. Они и были дешевыми, по-моему, даже не металлические». «И вы вернули наручники Хенрити?» «Уверен, что да, поэтому и не думаю, что это наручники из машины». «Как назывался фильм?» «По-моему, полицейский против духов тьмы». «Как я сама не догадалась?» «У вас не найдется копии. где «Где-то должен валяться диск». «Можно прислать за ним кого-нибудь?» «Если я его найду...» Ваши отпечатки пальцев тоже бы пригодились, просто чтобы вычеркнуть вас из списка подозреваемых. Да? Мы обнаружили частичные отпечатки на наручниках, которыми был скован Блум. Если эти наручники все-таки окажутся теми, что давал вам Хенрити, инспектор, мне нечего скрывать. Поэтому я так благодарна вам за помощь. Мистер Мэдден... — На тех съемках был оператором? — Да. — Среди статистов был кто-нибудь примечательный? — Стюарт или его друг Дерек, например? — Не помню. — Ну что же, спасибо, что позвонили. Кларк нажал отбой. Она стояла в дверном проеме кабинета, оккупированного Фоксом и Лейтон. Фокс сидел за компьютером в наушниках и слушал допрос Ньюсома. «Наверное, очень удобно, когда тебе все подносят на блюдце», — заметила Шивон, зная, что он ее не услышит. Фокс с выражением сосредоточенности на лице что-то быстро писал в блокноте. По лестнице в сопровождении констебля поднимался щеголевато одетый мужчина лет шестидесяти. Шивон предположила, что это и есть Ральф Хенрити. «Вы очень пунктуальны», — сказала она, пожимая ему руку.